Часть первая. Космос. Кто мы в нем? Небо над головой. С тех пор, как человек появился на земле, над его головой небо. С этим наверняка никто не будет спорить. А вот что люди видели на этом небе, на протяжении своих жизней, вопрос, на который не так-то просто ответить. Поставив его, мы одновременно ставим еще несколько, Целый ряд вопросов. Начнем с такого. Всегда ли человек был таким, как сейчас? Сразу возникает следующий вопрос. А когда он, человек, появился на Земле? Хочу с самого начала оговориться. Я буду задавать себе вопросы и отвечать на них в той последовательности, в какой они появляются в процессе моих размышлений. А вернее, будет сказать по мере поступления этих мыслей от того источника в информационном пространстве, который мне эти мысли посылает. Итак, когда же человек, как физический субъект, появился на Земле? Эзотерическая наука отвечает на этот вопрос однозначно. 18 миллионов лет назад. Мой источник информации – подтверждает это, еще раз уточняю, как человек физический, материальный. Вопрос следующий. Каким он тогда был? Эзотерическая наука знает ответ и на этот вопрос. Он был совсем не таким, как мы с вами. Он был огромным, до 20 метров ростом, с иным, чем у нас телом. с другими физическими и умственными способностями. Да и условия на Земле в те времена сильно отличались от нынешних. В наших условиях тот гигант не смог бы выжить, как мы вряд ли смогли бы выжить в тех условиях. Вернемся к самому началу. Что же он видел на небе? Ничего. Он не мог видеть небо по двум причинам. Плотная облачность по всей толще атмосферы того периода не позволяла увидеть небо в звездах ночью, да и, пожалуй, солнце днем тоже. Условия видимости на поверхности нашей планеты были тогда гораздо хуже, чем теперь, и поэтому людям не нужно было оптическое зрение. То есть им незачем было видеть. Третья эволюционная раса человечества – которая жила тогда на Земле, имела три способа восприятия внешней среды – слух, осязание и зрение. Их тогдашнее зрение скорее было ясновидением, причем ясновидением сумеречным или сновидческим. Его органом был третий глаз, который сейчас нам не нужен и закрыт до того времени, когда будет нужен снова. Известный австрийский эзотерик Рудольф Штейнер называет это примитивным ясновидением, которое становилось все слабее и слабее, пока не дошло до угасания. Развитие человека шло параллельно с развитием планеты, и его восприятие внешней среды изменилось с ее изменениями. Мы пятая раса и имеем пять органов чувств. Это нам известно. Значит, те люди не знали о существовании других миров, космоса, созвездий и других сведений о мире вокруг себя? Ничего подобного. Знали. Они знали много такого, чего мы сейчас не знаем. Они знали, кто они такие и каково их происхождение. Знали, когда и как произошла их планета. Знали... о существовании других миров и о том, что люди живут не только на Земле. Другое дело, что они не объединяли невидимых ими звезд в созвездия и не давали им названий. Это началось гораздо позже. Да и речи они еще толком не имели. Общались телепатически и не словами, а образами или понятиями. Сейчас нам это понять очень трудно, скорее даже невозможно. Речевой аппарат начал формироваться у землян где-то между четырьмя и тремя миллионами лет назад. Процесс этот шел больше миллиона лет. Потом еще столько же времени потребовалось на то, чтобы мозг освоил это приобретение организма и начал его использовать. Так что членораздельной речью Человек стал пользоваться почти миллион лет назад. Вот вам и Вавилонская башня, которая долго строилась и не в раз разваливалась. Это, если верить той трактовке библейской легенды, которая утверждает, что там описан в иносказательной форме именно тот момент в истории человечества, когда у него появилась речь, как средство общения и передачи информации. Но звезды и планеты существовали. Для наблюдателя-землянина, которого, как мы выяснили, еще не было, они бы не меняли своего положения на небе на протяжении его жизни, сколь долгой она ни была. Не будем задаваться вопросом, какова была продолжительность жизни тех людей. Она в разные эпохи была различна, но всегда достаточно коротка по сравнению с периодами каких-либо космических явлений. Прошли миллионы лет. прежде чем изменились условия, и вместе с ними изменился человек. Он стал меньше, плотнее, возможно, умнее, что-то потерял, что-то приобрел в своем развитии. Наконец он стал видеть так, как мы, или почти так же, потому что ему уже было на что смотреть. Небо он тоже увидел. Оно не было таким, как сейчас. Но солнце светило ярко и грело, а ночью в ясную погоду было усыпано звездами. Тогда-то и зародилась самая первая наука человека – астрономия. Человек знал, что звезды – это далекие миры, а не просто маленькие огоньки на небосводе. Эти знания у него были врожденные или интуитивные, но они были. Одно это – уже коренным образом отличая человека того времени от нас.